Глава сороковая Инга «Да не надо меня провожать в аэропорт!» Всё семейство выстроилось в линеечку вдоль стенки. Только меня впервые в жизни раздражает такой порядок. Во-первых, очень хорошо видно, что мама уже не самая высокая. А во-вторых, я не знаю, что во-вторых. Хочу как отец сбежать на работу. «Слушайте, а вы вообще чего не в школе?» Обращаюсь я к младшим. «Мы сестру провожаем», — сразу за всех отвечает Нюська. «Ой, ну что за ерунда?» — возмущаюсь, всплескивая руками. «Мам!» — смотрю на нее умоляюще. «Инга, а ты серьезно, что оно того стоит?» — спрашивает она вдруг тихо и очень серьезно. «Ну, мам!» — сажусь на край кровати. «Ты же видела, какая там зарплата. Года за три на собственную квартиру заработаю, вернусь». Тяну с фальшивым оптимизмом. Только никого не могу обмануть. Мама становится лишь мрачнее, а вечный балбес Сашка аж носом засопел. «Мам!» — обращаюсь к ней миролюбиво. «Мне надо!» «Я и вижу, что надо!» — кивает она. «Что ж там за тракторист такой, что ты от него аж на Камчатку?» «Ну с чего ты взяла?» Начинаю, но тут же натыкаюсь на её взгляд. «Ты матери-то не ври!» «Не буду», — выдыхаю. «Люблю я его очень, мам, а вместе быть не можем. Он жизнью обожжённый, не верит никому. Мне не верит. А как вместе жить без доверия?» Мама вдруг морщится и порывисто меня обнимает. «Девочка моя умненькая», — утыкается носом мне в висок и горячо шепчет. «Ты если от него бежишь, то беги. А если от себя, то не надо. От себя не убежишь». и я слышу, как вдруг заскулила Нюська, как сильно хлюпнул носом Сашка. «Мам!» — обнимаю ее крепко. «Все будет хорошо. Лечу за казенный счет. Там квартира подъемные. Все будет хорошо. Только провожать меня не надо». Михаил. «Мне все мешает. Все не так. И дело не в костюме. Не так уж и редко я его надеваю. Было время, только в нем и ходил. Машину я тоже взял представительскую. Глупость, но хочу произвести впечатление на Ингу или на её семью. Нет, на Ингу. Хочу, чтобы она чувствовала себя королевой, когда сядет ко мне. Сядет же? Уговорю? Уговорю. Кашусь на бархатную коробочку, лежащую на сиденье. Это нужно было сделать давным-давно. В этих отношениях всё не так, всё не вовремя. И при этом это самое лучшее, что со мной случалось. Не считая рождения Лизы, конечно. Не отпущу. Ни за что не отпущу. Понадобится, утащу силой. Мама, она решила проведать. Как же? Нет, уехать вздумала. И сердце ёкает, когда я набираюсь смелости, чтобы озвучить эту догадку. Я был уверен, что она не бросит Лизу, но я чёртов эгоист. Я думала, кому угодно, только не о ней. Заберу. Чего бы мне это ни стоило, заберу. Навигатор выдёргивает меня из этих мыслей, сообщая, что до цели осталось сто метров. Заезжаю во двор самой обычной девятиэтажки. Лавочки, потёртые качели и беседка. Соседи тут, наверное, все друг друга знают. И Ингу мою тоже. Паркуюсь, привлекая к себе насторожённые и восхищённые взгляды. Выхожу. «Эй, ребятня, а вы не знаете, где квартира Лаврушиных?» Эти двое пару секунд смотрят на меня ошарашенно, потом переглядываются. Ничего себе, тракторист! Инга. Поезд электрички катится почти бесшумно. Ни тебе тряски, ни скрипа шасси на поворотах. Современно, удобно, уютно. А на душе кошки скребут и волки воют. Кусаю губы, мно бумажку с распечатанным билетом. Зачем я всё это затеяла? Куда меня несёт? А вдруг что с мамой? А как там Лиза? Да что же я за человек-то такой? Миша. А что за человек Миша? Маме я сказала, что он жизнью обожженный, А какой он на самом деле? Умный, сильный. Дурак и эгоист. И я его люблю. Очень сильно люблю. Настолько, что отказываюсь от всего, что мне дорого. Лишь бы вытравить из себя эту любовь к нему. Я смогу. Я выдержу. Только вот в аэропорт я еду сильно заранее. Плохо. Слишком много времени будет, чтобы подумать. «Михаил, во сколько у неё рейс?» Я сижу на тесной кухне, куда меня почти насильно затащили эти двое. Женщина, до самых мелких черточек похожая на Ингу, только на 20 лет старше, сидит напротив и требовательно на меня смотрит. «А вы уверены, что вам стоит туда ехать?» спрашивает она, вскинув подбородок точно так же, как это делает моя «моя». «Уверен, встаю». «Поеду, даже если вы не скажете. Подниму на уши все три аэропорта». «Вау!» — слышу восхищённый голос сзади. «Пацан, тоже чем-то похож. Но не так сильно, как мать, конечно». «Не надо все три». Моя будущая тёща поджимает губы. «Из Шереметьево она улетает. Рейс через полтора часа». «Через полтора часа?» «Значит, уже идёт регистрация». «Чёрт!» «Рвусь к выходу из квартиры». Замираю на пороге. «Спасибо! Я ещё вернусь! Мы вернёмся!» Рывком открываю на себя дверь, выбегаю. Полтора часа. Полтора, мать их, так часа! Даже если я нарушу всё, что только возможно, мне до аэропорта ехать час. Инга. Трогаюсь с места визгом шин, выворачиваю на шоссе. Чёрт, маленький городок, при всём желании не разгонишься. Перекрёсток красный жду. Стартую первым, ловлю обочину. Ещё поворот и вылетная трасса. Здесь домка до МКАДа 30 километров, и там ещё по кольцу, и там... Чёрт, не успею. Смотрю на часы. Не успею. Подхватываю с панели телефон, набираю одного из своих ведущих логистов. «Лёха, рейсу 17.30. Пробить срочно. Придумай, как задержать. Да, ты правильно понял. Рейс задержать». «Да что хочешь. Хоть взятку начальнику аэропорта, хоть плашмя поперёк ВПП ложись. Мне надо, чтобы он не взлетел. Кто багажный отсек обслуживает? Найди хоть кого-то, с кем мы завязаны. Ну, ты же умный!» Кидаю телефон на сиденье, выжимаю до предела газ. «Инга, чёрт возьми, ну зачем так? Ну почему не дала возможности? Чёрт!» «Заткнись, Миха!» Она тебе дала все возможности. Это ты себе возомнил, что она, как кукла, просто постоит, подождёт, пока ты перебесишься. Инга, нежная моя девочка с певучим голосом и ласковыми руками. Я с ума сходил, не имея возможности тебя поцеловать. Завидовал дочери, глядя на то, как ты её обнимаешь. Инга, не отпущу, не отдам ни за что, никому. Шарик, бросаю машину прямо перед входом в зону вылета. «Штраф будет дикий, да и фиг с ним. Какой гейт? Камчатка, вот!» «Девушка, почему не начинают посадку?» Слышу возмущённый голос кого-то из пассажиров. «Просим проявить терпение. Возникли проблемы с погрузкой багажа». С неизменной улыбкой отзывается стюардесса. «Инга!» Ору на весь зал. Вон она. Стоит почти у самого окна. Губы искусаны, в руках истерзанная бумажка. «Инга!» Подбегаю к ней. «Не улетай!» «Миша!» — схлипывает, оглядывается на самолёты. «Так это...» Её глаза расширяются. «Так это ты...» «Инга...» Жмурюсь, качаю головой. «Дай мне шанс, прошу тебя. Не улетай!» «Подожди!» Она ошарашенно вздыхает. «Ты что, правда из-за меня остановил самолёт?» «Нет, а что тебе делать на Камчатке?» Взмахиваю руками. «Тебе вулканов не хватает?» Ты же рядом со мной живёшь. Тебе правда мало? Миша!» Стонет она и закрывает лицо руками. «Инга, шагаю к ней. Маленькая, беру её за запястье. Я всё сделал неправильно. Я понимал, что ты ни в чём не виновата, но со своей дурацкой натурой ничего поделать не мог. Решил отмолчаться, а вышло ещё хуже. «Боже!» — шепчет она. «Лучше бы правда наорал». Отнимает руки от лица, смотрит на меня полными слез глазами. «Ты не представляешь, какая это была пытка!» «Прости!» Падаю перед ней на колени, утыкаясь лбом в ее живот и чувствую себя счастливым просто от того, что снова могу касаться ее. «Прости меня, родная! Я умоляю тебя, останься!» «Слушайте!» Вдруг раздается у меня за спиной чей-то голос. Если вы тут уже поговорили, может, мы все-таки полетим?